Глава пятая «О, гляньте, новенькая! Прямо с метлой явилась! Ха-ха-ха!» Какие-то парни в красивых мантиях винного цвета стояли у двери и насмехались над каждым адептом, выходящим из разноцветных арок. «Какая-то ободранная!» — фыркнул высокий красавец со значком на груди. «И воняет тыквой!» — фыркнул другой. Потоньше, поменьше, но все равно огромной по сравнению со мной. Пары не смеялись, а я краснела и наливалась несвойственным мне желанием отомстить. К счастью, меня быстро отвлекли. Насмешников закрыли нарядные оранжевые юбки, узкий черный корсаж и великолепная зеленая блузка с тонкой вышивкой. Поздравляю, Адептка! Я подняла голову и увидела. удивительно красивую женщину в остроконечной черной шляпе. «Меня зовут Иллана Огненная. Я декан факультета «Ведьм». Сегодня у нас наплыв новичков, и все кураторы разошлись. Поэтому я лично провожу тебя в деканат к секретарю, чтобы заполнить бумаги, и расскажу все правила». Я кивнула и покрепче перехватила метлу. Эх, жаль, я тем парням не смогу хотя бы подножку поставить. Нельзя так над новенькими смеяться. Видно же, что сами они учатся здесь давно, да и не бедные все. Вон какие камушки на мантиях сверкают. Кстати, камушек. После прохода через арку со мной остались сумка, висящая на плече, метла и крупный кристалл в ладони. Я показала камень декану. "Госпожа, этот камень появился у меня в руке." Адепты обращаются к преподавателям магистр, добавляя имя. "Это янтарь, символ нашего факультета и твой личный талисман, накопитель и стабилизатор." "Магистр Илана," неуверенно сказала я. "Что мне теперь делать с этим камнем? Всегда носить с собой?" ответила дама и пояснила каждый факультет имеет свои талисманы артефакторы делают из них украшения боевики чаще носят как подвеску в общем кому как угодно а ведьма почти прошептала я а ведьмы всегда делают что хотят подмигнула мне магистр и показала янтарную лягушку, безмятежно сидящую у нее на плече. Ого! Камень тут был почти с детских кулачок и очень красиво оправлен в серебро. Я засмотрелась, и оказалось, мы уже пришли. Просторная комната с большим столом, несколько мягких диванчиков, небольшой камин с удивительно жарким пламенем и еще одна женщина в остроконечной шляпе. «Мистерис Эва», — улыбнулась ей декан, — «у нас пополнение». «Вижу, вижу», — отозвалась сухопарая черноволосая дама с очками на носу. «Подойдите сюда, адептка, нужна ваша подпись». Я сунула янтарь в карман юбки, прислонила метлу к стене и подошла, страшно волнуясь. «Итак, адептка, тут дама сунула нос в знакомый пергаментный свиток». лайбен вы прибыли в академию изумру из мира рангаш вам полагается место в общежитии четыре мантии в год четыре пары обуви четыре комплекта нижнего белья, четыре ночных сорочки четыре пары брюк восемь рубашек четыре юбки четыре шляпы две пары перчаток два шарфа носки чулки два ремня «Сумка для занятий, сумка поясная, лабораторный халат зачарованный, защитные перчатки четырех видов, тетради, учебники, самописки, карандаши и краски. Распишитесь». Я ошеломленно взяла перо и поставила подпись под длинным списком. «Все это получите у завхоза в общежитие». «Подъемные в размере трех золотых. Получите и распишитесь». Я снова автоматически поставила подпись. «Ваш ученический жетон». На стол лег кусочек металла с выбитым силуэтом ведьмы, летящей на метле, и цифрой один. Еще одна подпись. «Фамильяры живут в общежитии под присмотром хозяев. Если у вас нет фамильяра», Вы получаете пропуск в монстрятник, чтобы по возможности подобрать себе магического симбионта. «У вас есть фамильяр?» — строгим тоном уточнила миссрис Эва. «Нет», — пискнула я, жалея, что поставила метлу. «Мне бы сейчас не помешало покрепче сжать ее черенок для спокойствия. Метла словно услышала меня, вдруг начала падать». И я с облегчением схватила ее, чувствуя, что успокаиваюсь. «Значит, вот ваш пропуск. Распишитесь. Вот читательский билет в библиотеку. Пропуск за территорию вам пока не полагается. Выход в город только по согласованию с куратором, и не раньше, чем через месяц. Карта Академии, карта факультета». «Приглашение на торжественный обед по случаю поступления. Он состоится, как только Академия решит, что набрано достаточное количество адептов. Можете идти». Я, вытаращив глаза, сгребла стопку бумаг, развернулась и, чуть непечатая шаг, вылетела из приемной, обнимая метлу.